Осима уехал в половине третьего. Продуктов должно хватить на неделю, ну, если не будешь объедаться, конечно. А потом я приеду. Если к этому времени не выберусь, ну, мало ли что может быть. Позвоню брату, попрошу п о д в е с т и тебе еды. Он здесь недалеко, всего в часе езды. Я ему сказал, что ты здесь поживешь, так что не беспокойся, понятно? Понятно, ответил я. А, и еще, я уже говорил, будь осторожнее в лесу, особенно вечером. Заблудишься, не выберешься. «Хорошо. Был такой случай. Перед самой войной императорская армия устроила в этом самом месте большие учения. Воображали, как будут воевать с советами в Сибирской тайге. Я тебе не рассказывал?» «Нет», — сказал я. «Что-то я часто о важных вещах забываю», — посетовал Осима, потирая висок. «Но здесь же не Сибирь, а тайга, правильно? Здесь лес лиственный, а в Сибири хвойный, хотя военные на такие мелочи внимания не обращали». Главное им было — в непролазном лесу в полной выкладке учения провести. Он налил из термоса в чашку п р и г о т о в л е н н ы й м н ы й кофе, положил немного сахара и с удовольствием хлебнул. «Командование!» — обратилось к моему прадеду, мол, у вас в горах должны проводиться учения. Но он возражать не стал. «Ну что ж, проводите, раз надо. Все равно тут никого нет. И вот по дороге, по которой мы с тобой ехали, сюда явились солдаты. Углубились в лес». Через несколько дней учения кончились. Устроили перекличку и двоих не досчитались. Пропали. Вместе со всем о б у н д и р о в а н и е м Новички только призвали. Ну, их, конечно, искали, большой шум поднялся. Но они как в воду канули. Осима сделал еще глоток из своей чашки. То ли заблудились, то ли сбежали. Так никто и не узнал. Но здесь, в горах, глушь страшная. И еды почти никакой. Я кивнул. С нашим миром, в котором мы живем, всегда граничит какой-то другой. Ты можешь проникнуть в него на сколько-то шагов и благополучно вернуться обратно, если будешь осторожным. Но стоит лишь переступить некую черту, и возврата назад уже не будет. Ты не сможешь найти обратную дорогу. Знаешь, откуда пошло понятие «лабиринт»? Я покачал головой. Как теперь считают, первым его придумали жители древней Месопотамии. Они вынимали кишки у животных, а иногда, возможно, и у людей, и по их форме предсказывали судьбу. Чем запутаннее были кишки, тем больше ими восхищались, поэтому переплетенные ходы лабиринта напоминают кишечник. Иначе говоря, принцип лабиринта лежит внутри тебя. Это внутренняя сторона человека, которая соотносится с хитросплетениями того, что лежит на поверхности. «Метафора», — сказал я. «Именно!» Причем обоюдное. Твои внешние проявления — отражение того, что сидит внутри тебя. И наоборот. Поэтому нередко, вступая в лабиринт своих внешних проявлений, ты попадаешь в лабиринт внутри себя. И часто это бывает очень опасно. прям как Гензель и Гретель в лесу. Вот-вот, точно. Как Гензель и Гретель. Лес ставит ловушки. Сколько ни стереги, все равно прилетят остроглазые птицы — и склюют все крошки. «Я буду осторожен», — обещал я. Осима опустил вверх своего р о д с т р а сел на водительское с и д е н ь е надел солнечные очки и положил руку на рычаг скоростей. Отдаваясь эхом в лесу, знакомо з а р о к о т а л мотор. Отодвинув волосы со лба, Осима легонько махнул рукой и укатил. Поднятая родстером пыль какое-то время ввелась в воздухе, пока ее не унес налетевший ветерок. Вернувшись в хижину, я улегся на кровать, где только что спал Осима и закрыл глаза. Я ведь тоже прошлой ночью толком не спал. Подушка и одеяло еще хранили следы его присутствия. Нет, даже не отпечатки, а остатки его сна. Я погрузился в эту неведомую материю и проспал минут тридцать. Проснулся от какого-то стука снаружи, будто упала ветка дерева, обломившись под собственной тяжестью. Я открыл глаза. Вышел на крыльцо, огляделся, но вокруг ничего необычного не обнаружил. Что это? Один из тех таинственных звуков, которыми наполнен лес? Похоже на то. А может, мне это приснилось? Провести грань между сном и явью не получалось. Я просидел на крыльце с книгой, пока солнце не начало клониться к закату. г о т о в и что попроще, я молча расправился со своей стряпнёй, убрал посуду, развалился на старом диване и стал думать о с а е к и Сан. Осима Сан правильно сказал. Она умная. У неё свой стиль, — услышал я голос парня по прозвищу Ворона. Он сидел со мной рядом на диване, совсем как тогда у отца в кабинете. — Вы с ней очень разные, — заявил он. Вы с ней очень разные. Чего только она не пережила, она знает много того, о чем не знаешь ты, испытывает такие чувства, каких ты еще не переживал. Может различить, что в жизни важно, а что не очень. Ей приходилось принимать немало важных решений и видеть, что из этого вышло. Ты же совсем другое дело, так? В конце концов, ты... Сынок, который кроме своего узкого мирка ничего не знает и не видел. Ты так старался стать сильнее и отчасти своего добился, признаю. Однако этот новый мир, новые условия ставят тебя в тупик, потому что все это для тебя в первый раз».